24. Последний автобус в город из Стоизёрска уже ушёл. Анка чуть не разревелась. Софья сначала не понимала, в чём проблема, и предлагала ребятам переночевать у неё. А когда поняла, сама разнервничалась и сказала, что отвезёт их. Сборы заняли минут пятнадцать. Почти вечность. Анка сидела на ступеньках крыльца рядом с внуком софии все еще игравшим с пожарной машинкой, и крошила лист лопуха на мелкие кусочки. — Что мы скажем маме? — Пошли гулять и заблудились, — ответил Гриша. — Или еще что-нибудь придумаем. — Ну, по ситуации. Придумаем, не переживай. — Да как не переживай, — сказала Анка. Я только на часы посмотрела, поняла, сколько времени прошло. Думала, часа два от силы, и фильм только-только закончился. Мама с ума уже сходит, наверное. Ну, где она? Выйдет сейчас. Я в окно вижу, уже идет. Дверь распахнулась. Софья посмотрела на внука, сидящего на ступеньках. Сейчас поедем, только Лешку к соседке закину. Внук поднимал и опускал кран машинки с невозмутимым выражением лица. Ты не голодный? Невестка моя говорит, что мальчик с особенностями, аутизм там или еще что, но выдумывали болезней. Я ей говорю, да с какими там особенностями? Нормальный пацан вырастет, программистом станет. У соседки также сын в детстве себя вел. Сейчас в Москве работает в банке, зарабатывает много вон, крышу ей новую, какую сделал. Софья взяла за руки тут же закатившего скандал пацана и, не обращая внимания на вопли, вместе с машинкой перенесла его в дом через дорогу. «Ладно, поехали, садитесь в машину». Обратная дорога заняла гораздо меньше времени, чем путь в Туизерск. Софья продолжала что-то рассказывать, и Анка ей что-то отвечала. Гриша не слушал. Он думал о том, что раз Тамара никуда не пропала... Осталось только разобраться, действительно ли пропала старая Анна, и если да, то куда. Еще он думал об истории, произошедшей в Шижне, о погибшем ребенке Тамары, о том, что его бабушка, видимо, знала, к чему приводит пьянство, и поэтому так ненавидела пьяных. Однажды бабушка почувствовала запах алкоголя, когда отец с дядей Сашей вернулись с рыбалки, и так отчитывала их, что Гриша испугался». Он был совсем маленький и подумал, что она сейчас их убьет. Тетя взяла его на руки и ушла с ним в другую комнату. А бабушка все говорила своим свистящим холодным голосом, лучше бы орала, что не потерпит пьяниц в своем доме и что если они еще раз напьются, она их пристрелит, как бешеных псов. Может, она боялась, что они выпьют и сожгут дом? И где они тогда будут жить? Или боялась за Гришу, который был мал и не смог бы в случае пожара открыть дверь. Он тогда так испугался ее. А может, она просто защищала их всех. Тетя всегда говорила, все, что делает бабушка, она делает ради защиты своей семьи. Грише не всегда так казалось. Иногда ему казалось, что ею движет что-то еще. Иногда он думал, что она злая. А оказалось, он попросту не знал чего-то, что знала она. Например, вот эту историю про Шижню. За размышлениями Гриша не заметил, как они въехали в город, и в конце улицы показался торговый центр. Рядом с центром переливались синие и красные огоньки. Стояли люди. Гриша на секунду подумал, что в город приехал цирк и обрадовался. Но потом понял, что это полицейские машины. «Это что?» — сказала Софья. «Сколько народу?» «Вы точно тут с мамой должны встретиться?» «Да, вот она!» — крикнула Анка. На ступеньках торгового центра посреди толпы стояла мама Анки. Волосы у нее были всклокочены и торчали в разные стороны, как у клоуна. А лицо синее, то ли в свете мигалок, то ли просто. Софья затормозила, ребята выскочили из машины и побежали к маме. Только через несколько метров Гриша затормозил, повернулся к Софье и сказал... «Спасибо вам большое!» Женщина с удивлением смотрела на толпу и машины вокруг торгового центра. «Анка!» — закричала мама и бросилась к дочери. Она обнимала ее, прижимала к себе, хватала за волосы руки, плечи и сжимала так, что казалось, сейчас задушит. Гриша вдруг понял, что мама Анки плачет. Толпа восторженно загудела. От машины отлепились и пошли к ним двое полицейских, незнакомых, не тех, которые приезжали в Шижню. Он увидел, как отъезжает машина Софьи, как к Анке и ее маме идут люди, и еще что в двадцати метрах стоит машина с раскрытым багажником, и там, рядом, стоит его знакомый седой командир волонтеров с рупором на груди». Мама Анки прижимала к себе и целовала дочь, не обращая на Гришу внимания. Выглядело так, что это надолго. Он побежал к командиру, удивленно разводившему руками и что-то говорившему другим волонтерам. «Ну ты даешь, малец!» — командир потрепал его по голове. «Мы приехали, значит, а нам говорят, что ты потерялся. Я обалдел. Я кому объяснял, что не надо теряться? Ты чего вытворяешь?» Тут все с ума сходили, весь город прочесали, две тысячи листовок напечатали. От стадиона до набережной каждый забор украшен портретом твоей подружки. Твоей фотки у нас не было, без обид. Тебя описали текстом. Мы заблудились, — сказал Гриша и потрогал пуговицу на куртке командира. В торговом центре? А как в городе ищут людей? Так же, как в лесу? Давай ты тему-то переводить не будешь? Что случилось? Ну... «Мы пошли гулять по городу», — сказал Гриша, «и не заметили, сколько времени прошло, а потом начали возвращаться, заблудились и долго не могли найти обратную дорогу, а потом остановилась женщина, спросила, не нас ли тут ищут и подвезла обратно». «Ну, вы даете», — просто сказал командир. «Вроде не глупые же ребята». Мама и Анка подошли к Грише. Лицо мамы было красным и опухшим от слез. «Гриш, все в порядке. Господи, я как поняла, что у меня даже телефона твоих родителей нет. Я им даже позвонить не могу. Я своей маме звонила, чтобы она к твоим родителям сходила, а она трубку не берет. Ладно, пойдемте. Мы поедем. «Всем спасибо большое за помощь!» — крикнула она толпе. «Конечно, езжайте!» — загудела толпа. «Не теряйтесь больше, мальцы! Удачи с такими детьми! Здоровья вам и нервов покрепче!» Ребята снова сели в машину. Мама Анки положила руки на руль, но не заводила машину. «Я чуть с ума не сошла», — тихо сказала она. «Я пришла в этот кинотеатр, а билетер сказал, что вы даже внутрь не заходили, что в туалет пошли и не пришли обратно». Я все оббегала, полицию вызвала. Мне охрана посоветовала волонтерам позвонить. Приехали они, вопросы задали, добровольцев собрали, собак даже привезли, искали вас. Не делайте так больше никогда, слышите? Никогда. — Прости, мам, — сказала Анка.